Последнее озарение Пушкина – добрый принц. Воля Рока начала осуществляться гораздо раньше, чем все ее сложные и разнообразные усилия сошлись в одной точке – в пуле, смертельно ранившей поэта. Осенью 1833 года в Берлине молодой человек живого и независимого характера, как пишет о нем биограф, 20-летний француз, родом из Кальмара по имени Жорж Шарль Дантес, Получил рекомендательное письмо в Россию на имя директора канцелярии военного министерства графа Владимира Адлерберга. Письмо было подписано принцем Вильгельмом прусским, которому Дантес явился по протекции своих германских родственников искать счастья и чинов. На родине он уже не мог найти ни того ни другого. июльская революция во Франции 1830 года заставила Дантеса, приверженца законной династии Бурбонов, покинуть элитарную военную школу Сен-Сир, сулившую ему офицерский чин. Однако и принц Вильгельм не мог ему дать желанного чина, пообещав только унтера. Слишком мало Дантес проучился в военной школе, меньше года. Но совет принц Вильгельм дал Дантесу охотно ехать в Россию. И этот совет, вместе с рекомендательным письмом, был одним из наиболее важных усилий той воли, которая тщательно строила свой трагический и хитросплетенный сюжет.